Глава 5. Несколько дней спустя. Валерия. Стежок ещё один, и нить корвётся, а вместе с ней ломается тонкий стержень внутри меня, который до сих пор каким-то чудом держал меня в равновесии. Подняв прижимную лапку, резко вытягиваю из швейной машинки распоротое старое платье, которое могло бы превратиться в симпатичную юбку. Выкройку я давно нашла в одном из модных журналов, но руки не доходили. Подготовка к свадьбе забирала все силы и полностью заполняла мысли. Сняв ткань, бросая её на пол и обхватив голову руками, прикрываю глаза. Обычно шитьё помогает мне успокоиться, но не сегодня. И дело не в том, что машинка не моя, а хозяйки квартиры. Я быстро приспосабливаюсь. Однако все последние дни после свадьбы Меня трясёт от нервов, злости и обиды. Не таким я себе представляла медовый месяц. Поднимаю взгляд на часы и фырчу себе под нос. Ненавижу. Дёргаю за нитку, пытаясь вытащить остатки из механизма, но лишь отрываю кончик. Ненавижу всех. Павлика, который бросил меня и не позвонил даже за всё это время, не поинтересовался, что со мной. Может, меня в лес в багажнике вывезли и прикопали под ёлкой. Работников ЗАГСа, что одним росчерком пера поставили крест на моей жизни. В себя, потому что подписала документы, не изучив их. Опасного Альберта, из-за которого не могу спать ночами. Бегу от него, а он постоянно оказывается рядом. Лирусь я дома. Доносится звонкий голос Таси. Но окончание фразы теряется в грохоте захлопнувшейся двери. Ну что? Выскакиваю в коридор, не поздоровавшись, выхватываю у подруги рюкзак со своими вещами из общежития. Перерываю содержимое. Вроде бы есть всё по списку. Ты была права. В училище о тебе спрашивали. Садится на пуфик у стены, расстёгивает босоножки, а я лихорадочно проверяю, привезла ли Тася кеды. Мне они больше пригодятся. И в общежитии, где ты прописана, тоже искали. Я как раз уходила, когда они приехали. Кто? взглатываю судорожно. Не знаю, мужики какие-то, пожимает плечами. Может, тебе к родителям вернуться на время? Они на юг сегодня уезжают отдыхать. Ведь не в курсе были нашей свадьбы с Павликом. Свои планы строили, братика на море давно хотели отвезти. И два несхлипово. лучше бы с ними отправилась в отпуск как раньше. Здалась мне эта свадьба в 19 лет. К тому же, мне кажется, меня там тоже искать будут. Выдыхаю шумно. А так замок поцелуют и, может, оставят меня в покое. Вряд ли. Настроена серьёзно, сжимает губы Стася. Хорошо, что ты сразу у меня спряталась, подмигивает мне. Но я сомневаюсь. Вдруг кто-то в училище проболтался, что мы дружим. Нет, убежище у меня не надёжное. Надо искать другое. На раз вот не думала подать через суд, наивно уточняет. Мне чётко дали понять, что развода не будет, бурчу я, присаживаясь рядом и сдвигая подругу на край пуфика. Уверена, у Тумановых связи всюду, и меня сразу им выдадут. Бандюганы какие-то. Выпаливает она, толкает меня плечом, и я от неожиданности слетаю на пол. "Почему, бандюганы?" заикаюсь, потирая бедро. "В наше время, если денег много, значит бандюганы", поднимает палец вверх поучительно, и тут же руку мне подаёт, помогая встать. "А у них, судя по всему, их куры не клюют". Тася. Хнычу я обречённо. Прорвёшься. Хлопёт меня по предплечью. А может, проще на брак согласиться? Будешь женой богача, классно же. Улыбается, но спотыкается о мой возмущённый взгляд. Ещё чего? Отрицательно качаю головой. Наверное, надо мне комнату отдельную снять. Квартиру не потяну, но прежде Денег где-то надо раздобыть, а паспорт потеряю. И подам заявление на новый, без штампа, или сразу куплю подделку. Тяну задумчиво, но Стась хмурится. Только не знаю, где подобное заказывают и у кого. Да и опять же деньги нужны. Есть у меня один вариант. Стась расстегивает замок и ныряет в свою сумку. Через секунду вкладывает в мою ладонь листок с адресом. Правда, я для себя его присмотрела, хотела от квартиры это отказаться, сэкономить деньги на съёме и заработать заодно. Ну, что не сделаешь ради подруги? Не понимаю. Недоуменно вчитываюсь в название улицы. Няни требуется в этот дом для девчушки восьмилетней. Проживание, питание всё включено. И платит ещё. Хихикает. Я планировала на лето там зависнуть, а в сентябре слиться перед учёбой. Интересно. Задумчиво массирую пальцем щёку. В чём подвох? Прищуриваясь. Ну, мне Ленка с параллельного потока адресок дала. Сама она не смогла там работать, отводя взгляд. Правда, там ждут потапову, то есть меня. Я им звонила уже, представилась по фамилии и уточнила, что у меня педагогическое образование. Утаила, конечно, что не оконченное, но не думаю, что они и паспорта, диплом просить будут. Отмахивается в ответ на мой немой вопрос. У них не ни одна няня дольше 3 дней не задерживается, так что согласны на любую. Трудный ребёнок. Не определённо ведёт плечом. Там своя какая-то история, но об этом не распространяются. Если что не так, сбежишь, у тебя опыт есть, подшучивает надо мной. Не смешно. Бубню, но всё-таки прячу листок в рюкзак. Вздрагиваю, когда слух прорезает звонок телефона. Бегу к тумбочке и машинально поднимаю трубку. Алло? Срывается с губ. И я тут же прикусываю нижнюю. Может, зря рассекретила себя? Лучше бы подруга ответила. «Лерок, ты у Стаси?» Преувеличенно довольный выкрик Павлика оглушает. «Хочется бросить трубку, вырвать провод и разбить телефон, но я лишь сильнее сжимаю рукой пластик». «Я так и думал». «Нет». Пищу и понимаю, что сглупила. «То есть да, в гостях, но уже ухожу». Лгу нагло. подсознательно не доверяя жениху. Я устала ждать его звонка. Внутри отболело, отмерло. Подожди, вспахватывается. Я сейчас приеду. З -з Зачем? хмурюсь. Не хочу мириться. И замуж за него больше не стремлюсь. Да и не могу. Место в паспорте занято наглым богачом или бандиганом, как Стася мужа охарактеризовала. Я же не спешу делать такие выводы. Может, Альберт тоже всего лишь жертва ошибки, как и я. Вот только виновным меня считает из лица. Ты невеста моя, вспоминает вдруг, а меня всю передёргивает. Я всё выясню, разобрался, убеждает тихо. Приеду, и мы поговорим. Я соскучился. А я нет. Всё-таки бросает трубку. И шумно вбираю воздух носом. Плетусь в кухню, чтобы нам со Стасей ужин приготовить. Отвлекаюсь от мрачных мыслей, пока важусь у плиты, теряю счёт времени и даже успокаиваюсь немного. Но чуть не выпускаю из рук сковороду с жареной картошкой, когда подскакиваю от внезапного крика подруги. Ой, а кто это у нас под домом? Выглядывает из окна вниз. становится на носочке, чтобы лучше рассмотреть. Подлетаю к ней и, перевесившись через подоконник, устремляю взгляд на два чёрных Мерседеса. Посредине пустого двора они выглядят инопланетными кораблями. С высоты третьего этажа сложно разглядеть, кто именно выходит из машин. Лишь бритые макушки вижу. В наш подъезд направляется обречён на сеплю. Я же говорила, муж твой Испуганно лепечет Стася. Бандюган. Соглашаюсь, сжимая кулачки и впиваясь ногтями в ладони. Лихорадочно соображая, куда бежать с третьего этажа. В окно точно не полезу, высоты дико боюсь. Уверена, трюк со сменой внешности во второй раз не сработает. Альберт невнимателен, но не глуп. Переминаюсь на месте с ноги на ногу. От растерянности меня спасает Стася. цепко хватает за локоть и тянет на выход. Ты решила сдать им меня скорее? рассеянно хлопаю ресницами и упираюсь, что есть мочи. Нет, дурочка, не спорь. У меня идея. Обходит меня и толкает в спину. В коридоре берёт мой паспорт из выдвижного ящика комода, запихивает в боковой карман рюкзака, который тут же надевает мне на плечи. Словно под гипнозом натягиваю кеды и вываливаюсь на лестничную площадку, прямо в домашнем платяце. С первого этажа доносятся тяжёлые шаги, которые эхом отбиваются в моей голове, болью пронзая виски. Почему-то сейчас мне страшнее, чем было с Альбертом. Тася выносит пуфик, а потом кивает мне на люк наверху. "Лезь на чердак", приказывает, и я слушаюсь в точности. Молниеносно взбираюсь, толкаю деревянный блок, отодвигая его в сторону. При помощи Стаси, которая панически пинает меня под попу, оказываюсь наверху. Там есть выход на крышу, а дальше по пожарной лестнице можешь вниз спуститься, инструктирует меня, пока я бледнею от шока. "Ни за что!" хриплю, потому что в горле резко пересыхает. Вдруг я сорвусь, а там высоко Тогда иди к богатому мужу, хмыкает Тася. Совет? Да любовь. И руку мне протягивает, призывая спуститься. Но я машу головой активно. К Альберту я точно не вернусь. Один старик, два наследника. Нет уж. Слишком непосильная ноша для меня. Времени на препирания нет, потому что грохот шагов становится всё ближе. переглядываемся со Стасей. Подруга закрывает дверь своей квартиры, а я люк. Делаем это практически одновременно, за пару мгновений до того, как незваные гости появятся на нашем этаже. Затихаю, прислушиваясь к голосам, но не улавливаю среди них того самого, сурового, обволакивающего, с хрипотцой и насмешкой. Конечно, Не станет же Альберт лично носиться по городу за сбежавшей женой. Вот и отправил по мою душу своих амбалов. Они представляются сотрудниками правоохранительных органов, но я им ни на секунду не верю. Как и Стася, судя по ее приторно-любезному тону. Играет. «Уехал уже?» Разбираю обрывки разговора. «Конечно, проверяйте!» Подруга впускает их в квартиру. У меня сердце стучит так громко, что кажется, будто привлечёт внимание амбалов. Отхожу от люка, осматриваюсь. Нахожу небольшую дверь, что ведёт на крышу. Дёргаю, но она не поддаётся. Ещё раз, и в руке остаётся часть ручки. Но замок по-прежнему заперт. Уф. Выдыхаю протяжно, но сильно не расстраиваюсь. Перспектива спускаться по ржавой лестнице с третьего этажа в вечерней тьме меня не прельщает. Я жить хочу, но не с мужем. В спутанных чувствах сажусь прямо на пыльную перекладину и терпеливо жду, когда обыск в квартире Стаси закончится. Внимаю каждому шороху. Спустя время на лестничной площадке становится шумно. Отчетливо слышу, как прощается Стася, после чего амбалы тяжело шагают прочь. Не тороплюсь отодвигать крышку, чтобы не раскрыть себя раньше времени. Когда решаюсь выклинуть, подруги уже и след простыл. Мамочки, как спуститься-то? постанываю панически. Стась! зову обречённо, но в ответ тишина. Сбрасываю сначала рюкзак, а затем лезу сама. До последнего держусь руками за край люка, но не могу заставить себя спрыгнуть. даже такого маленького расстояния до земли боюсь помолившись и заодно попрощавшись с жизнью разжимая ладони и зажмурившись лечу вниз вскрикиваю неудачно упав на ногу и подвернув её массирую лодыжку сидя на холодном бетоне и на мои стоны тут же выглядывает стася горит и луковая почему не сбежала ругает Но затаскивает меня в квартиру. Прихрамываю, однако иду. Ход на крышу заперт, пожимаю плечами. И радуюсь, что не приходится лгать, потому что я в любом случае не решилась бы выплатить в жизнь план Стаси. А так у меня повод есть. Это не я испугалась высоты, а просто дверь не позволила сбежать. Взломала бы, там старая хлипкая дверь. Закатывает глаза подруга. собираюсь поспорить, как раздаётся звонок в дверь. Округляю глаза и распахиваю рот в немом крике. Они вернулись за мной? А я говорила тебе бежать через крышу. Шипим с подругой практически в унисон, ориентируясь мгновенно, схватив рюкзак, я прямо в обуви мчусь в сторону балкона. Закрываюсь там и приседаю, прячась за перегородкой. Надеюсь, мне не придётся лезть к соседям. Вся надежда на Стасю и её умение убеждать. Открываю рюкзак, достаю из кармана на молнии смятую бумагу, которую машинально там спрятала, как особо ценную информацию. Расправив её, запоминаю адрес. Если я останусь незамеченной сейчас, то с завтра же поеду в тот дом, спрячусь там, где точно никто искать не будет, решительно постановляю. исправлюсь с трудным ребёнком, чего бы мне это ни стоило. В конце концов, у меня братик её возраста. Не может же девчонка быть не сноснее пацана, ведь так? Альберт. Кто такие? Киваю на подозрительный чёрный Мерседес во дворе. Куда мы въезжаем? Гориша за рулём пожимает плечами. Номера пробей. речу зло, когда триамбала выходит из подъезда, где, если верить надёжным источникам, снимает квартиру подруга моей жены. Но самой девочки с мужиками нет. Значит, не приезжала или успела смыться. В её ловкости я ни на миг не сомневаюсь. Так легко провела меня в заксе, настоящая мошенница. И обязательно будет наказана за то, что пошла против моей воли. Подставила меня, а теперь и свою попку опасности подвергает. Дура мелкая. Однако никому всё равно её не отдам. Выхожу из внедорожника, захлопываю дверь как раз в тот момент, когда «Мерседесы» срываются с места, поднимая клубы пыли и мучаться по узкой улочке, набирая скорость. Уроды! «Альберт Ильич, мне с вами подняться?» — уточняет охранник, но я жестом приказываю ему оставаться в машине. Достаточно того, как он народ в техникуме своим грозным видом распугал. Нормально пообщаться не позволился с студентами и преподавателями. Нет, на этот раз я сам. С подругой Лера надо бы помягче побеседовать. Хотя это не мой конёк. Обычно я не церемонюсь ни с кем. Преодолевая ступеньки, взлетая на третий этаж, не понимаю, почему, но очень тороплюсь, будто каждая секунда промедления имеет значение. вдавливаю кнопку звонка, а сердце лупит в рёбра, ломая их. Валерия здесь выпаливаю сразу же, как открывается дверь. Нет, уехала давно, бодро отзывается девушка, будто заученную реплику выдаёт. Аккуратно отодвигая её и захожу в скромную квартирку, окидываю взором узкий коридор, мельком заглядываю в ванную, меряю шагами кухню, делаю всё под неодобрительное похтение девушки. Игнорируя её, направляюсь в комнату, изучая обстановку, прислушиваюсь к каждому побочному звуку и даже распахиваю большой платяной шкаф, но следом закрываю её, не обнаружив ничего интересного, но я должен был убедиться, что Лера не прячется от меня там. Впрочем, амбалы до меня здесь всё обыскали. Девочка улезнула. Опять. Размеренным шагом подхожу к столу, цепляюсь взглядом за швейную машинку, старую, бабушкину. Видимо, хозяйке принадлежит. Отмахиваюсь, как от чего-то неважного. Квартира в целом выглядит так, будто Лера здесь нет, но всё-таки я останавливаюсь у двери балкона и, сложив руки в карманы, задумчиво смотрю через залапанное стекло вдаль. Чувствую, как со спины ко мне приближается Лерина подруга. Думает, я её не замечу. Как вас зовут? Оглядываюсь резко, и она чуть не подпрыгивает на месте. Стася? Не слава, мямлит, съедая слоги. Послушайте, Станислава, достаю из кармана визитку с рабочим телефоном, а девушка отскакивает, будто я пистолет сейчас вытащу. Нахмурившись, протягиваю ей карточку. Передайте вашей подруге, что она Должна связаться со мной в ближайшее время, иначе у неё могут быть серьёзные проблемы. Вы угрожаете, да?» — кусает губы. Мрачнею сильнее я. С чего она такие выводы делает? Каюсь, все эти дни я мечтал голыми руками жену свою придушить, но после того, как столкнулся с амбалами под домом, внезапно начал переживать о ней. Безмозглая, попадёт непонятно кому в руки. Я сначала должен выяснить, кто ещё Леру ищет, кроме меня. И главное, на хрена ей моя жена? Нет, наоборот, отвечаю отрывисто, вкладываю визитку в дрожащую руку Станиславы, а сам иду на выход. Я её не обижу.